183. Апрель 17. -е. Пропуск. А ковы, они держатся слабостями. И отвечаю на зов твой. Первое толкование твоей любви ты дал в миллиардах форм. Опасно останавливаться, ведь я жду тебя в сад мой. Давно жду ты и я. И больше ничего. Где бы мы ни были, только ты и я, я и ты, вне времени и вне оболочек, и вне вещей и вещественности. Пропуск. Твое я и станет во мне. И я стану тобой и выразителем тебя, твоей сущности. Мое сердце, сердце космоса, станет биться в тебе. Твой микрокосм наполнится мной и вытеснит все твое, как солнце мрак, и солнце жизни будет сиять в тебе тысячу огней. Я ничто, но Отец во мне сущий, Он творит. Это тоже формула жизни, формула высшего выражения сознания. Не ты выражаешь себя, свое «я», но я выражаю тебя. Ты мой не только созвучащий мне, но и выражающий это созвучие в форме, притворивший мой луч в себе и мой свет, сделавший светом твоим, и ставший сияющим самоцветом, то есть светом самоисходящим. Убери себя из своего сознания, ибо он нам мешает. Мы одно, не внешнее, не временные твое я, но ты, молчаливый свидетель и владыка, сущий Наша жизнь вне веки. Тысячелетие сон, как мгновение вечности, ибо мы вне их. Молчаливый свидетель в тебе, и ты, чувствующий веяние крыльев величия вечности, великого царства безмолвия, великая тайна твоего я. Так во мне сущие, значит, сущие вечности. Хочу, чтобы дыхание вечности коснулось тебя. Хочу сделать тебя соучастником космопространственной жизни. Твоя огненная сущность, получившая грануляцию свою в огненном мире, сосущна мне. Ее величие, ее мощь мы и будем утверждать здесь ныне, равно как и вовеки на земле и в мирах. Она пронзит и пронижит все твои оболочки. Она преобразит и озарит их, и утвердит себя и на земле, и на небе, полным, сознающим себя самосознательным центром бытия. То есть твое сознание перейдет все границы и утвердится поверх всех ограничений и условностей времени, пространства и вещей. И где бы ты ни был, в какой бы форме ты ни проявлялся, твое сокровище, сознание твое есть и будет твоей единой, неотъемлемой собственностью, не а потому и временное, то есть смертное, зависящее от оболочек, но то Высшее, Вечное, ставшее Твоим Вечным Достоянием. Пойми, нет ничего. Нет вещей, нет времени, нет ничего, а есть одно — сознание этого единого сокровища, высочайшее, что есть во Вселенной. Утверждаю Тебя в огненной мощи сознания. Утверждаю приобщение Твое к огненной чаше жизни и бессмертия. Утверждаю слияние сознаний. В жизни во мне утверждаю тебя. Ты — это я, а я — это огненный ты. Вот это великое, бессмертное твое я и будем утверждать в жизни твоей здесь, на земле, в царстве плоти. Побеждать мир будем в миру, ибо где же иначе можно оявить власть и превосходство высшего над нишим, духа над плотью, воли над стихиями. Моя власть — власть над всякую плотью над всем, что обличено в форму и двойственно, то есть временно в себе. Молчаливый свидетель и насущий, единый в сущности своей, недвойственный и поэтому вечный. и так выше, пойдем еще выше, чтобы поднять сознание свое до высочайшего. И когда твое «я» станет поистине беспредельным выразителем сущности моей, тогда ты будешь являть собою истину и станешь носителем истины. Цельешься со светом, и сам станешь этим светом. И люди, братья твои, почувствуют сияние этого незримого света и пойдут за тобой, и откликнутся на зов твой, ибо будешь являть меня и волю мою. И в свете едином расплавится нагромождение тысячелетий, и станешь свободен. Так руку даю и в наследстве твоем утверждаю. И луч мой с тобою всегда, мой любимый, позванный, откликнувшийся и получающий порвению своему.